Образ мышления проистекает из твоей привычки, четкой и простой, продолжал убежденно говорить Жулиан. Большинство людей просто не представляют огромную силу своего разума. Я узнал, что даже самые известные мыслители человечества использовали только около одной сотой доли процента своих умственных способностей. У мудрецов Сивана хватило мужества заняться, регулярными исследованиями нетронутого потенциала своего разума. Результаты оказались поразительными. Йок Раман регулярной практикой настолько натренировал свой мозг, что по своему желанию мог замедлять сердцебиение. Он даже научился путем упражнений неделями жить без сна. Хотя я никогда бы не предложил тебе стремиться к подобным целям, я всё же настоятельно рекомендую тебе относиться к своему мозгу как к величайшему дару природы. Есть ли какие-то упражнения, чтобы я мог быстрее проявить способности мозга? «Способность замедлять сердцебиение наверняка сделала бы меня героем вечеринки, да?» — дерзко спросил я. «Не беспокойся сейчас об этом, Джон. Я объясню тебе несколько практических приёмов. Ты можешь опробовать их позже» они раскроют тебе мощь этой древнейшей технологии. Пока что тебе важно понять, что совершенство сознания приходит путём усовершенствования определённых условий, ничего более и ничего менее. Все мы сотворены из одного и того же вещества с самого момента нашего первого вздоха. То, что разделяет людей, достигших жизни большего, чем другие или более счастливых от менее счастливых, это способ использования и очищения этого вещества. Когда ты посвящаешь себя изменению своего внутреннего мира, твоя жизнь быстро превращается из заурядной в необыкновенную. В возбуждении моего учителя все возрастало. Его глаза светились, когда он говорил о магии сознания и душевном богатстве, которое оно, несомненно, с собой принесет. «Ты знаешь, Джон, когда все сказано и сделано, остается одна вещь, над которой мы имеем абсолютную власть. Наши дети, — сказал я, добродушно улыбаясь. Нет, друг мой, наше сознание». Возможно, нам не под силу контролировать погоду, дорожное движение или настроение людей вокруг нас. Но мы на все 100% можем контролировать наше отношение к этим событиям. Нам дана сила определять, что мы будем думать об этом в любой момент. Эта способность является частью того, что делает нас живыми людьми. Как видишь, Одна из фундаментальных драгоценных истин мировой мудрости, о которой я узнал во время своего путешествия на Восток, также одна из самых простых. Затем Джулиан сделал паузу, словно вызывая какой-то бесценный дар. И что бы это могло быть? Не существует таких вещей, как объективная реальность или реальный мир. Абсолютных величин нет в природе. А лицо твоего величайшего врага может быть лицом моего лучшего друга. Событие, которое одному кажется трагедией, дает семена безграничных возможностей другому. Что на самом деле разделяет людей на оптимистов по своей натуре и пессимистов, так это именно их восприятие жизненных обстоятельств.